карина дёмина громов хозяин теней глава 1 красавица окончившая гимназию и женские медицинские курсы а и свиридовой 22 лет от роду бедная с безупречной нравственностью моя племянница которую желаю выдать только за очень богатого господина Бедных прошу не беспокоить. Лета и возраст безразличны. Родина – иллюстрированный журнал. К боли привыкаешь. Человек еще та тварь, привыкает ко многому. А я не исключение. Боль выматывала, а с другой стороны она и держала, заставляла жить, вопреки прогнозам и наперекор здравому смыслу. Вдох, и пищит машина слева, заставляя очнуться от дрёмы дежурную медсестру. Впрочем, не настолько, чтобы та пошевелилась. Бросила один взгляд на показания, с трудом подавив зевок. Второй — на часы. «Ну да, до следующего укола еще прилично». Это я знаю лучше ее, как и то, что время будет тянуться вечность. Нет, в самом деле, почему бы мне просто не сдохнуть? Закрыть глаза, улечься поудобнее на этой вот высокотехнологичной койке, за аренду которой я плачу, как и за аренду палаты, медсестры и прочего-прочего, и сдохнуть... А я все цепляюсь, дышу, разговариваю вон порою. Ну, если день хороший, правда, собственный голос стал сиплым вороньем. И даже Ленка, точнее, давно уже Елена Павловна, верный и вечный мой секретарь, понимает меня с трудом, но понимает же, надо было на ней жениться». Тогда, лет 30 тому, когда мы оба были моложе и думали, что впереди целая жизнь, она бы не отказала, она даже ждала, что я решусь, сделаю предложение, что мы заживем вместе, детишки появятся и все такое, и это я видел в ее глазах. А нахрена мне все такое спрашивается? Ну, тогда? Вот то-то и оно». «У меня бизнес был, дела, вершины, которых надобно достичь или сдохнуть, и за каждой взятой появляется новое этаким вызовом, мол, возьмешь ли, и тут же страх, что если остановлюсь, то все потеряю. Вернусь туда, где нет Савелия Ивановича Громова, а есть лишь савкасявка с кровавыми соплями и полными штанами перспектив счастливого будущего». «Какое нахрен счастливое будущее, если ты дедумовский, Если... дерьмо. Одно дерьмо. И время тянется медленно. Медсестра вон растеклась по крестицу и похрапывать начала. А охрана моя делает вид, что не замечает, хотя храп ее и за дверью слышен». «Разбаловались, поняли, что отсюда я уже не выйду, во всяком случае, своими ногами. Будет им сюрприз». «И Ленке. Должен я ей, если кому-то только ей. Вряд ли деньги могут компенсировать отсутствие семьи и детей. И что там еще бабе надо для счастья? Но и лишними не станут. Я Ленусь узнаю, она не подведет» не развалит и спуску никому не даст. Она со мной едва ли не с самого начала была, и о делах моих знает больше, чем кто бы то ни было. Придет, не придет, кто бы знал, до чего тоскливо валяться в палате и ждать смерти, особенно когда та не торопится, и сил даже на то, чтобы глаза открыть уходит немерено. Но открываю». Может, если силы закончатся, я, наконец, сдохну, Проваливаясь в какой-то момент даже с облегчением, выдыхая. Вот оно, кома. В коме боли нет, а значит, и злости, которая держит. Значит, боль возвращается, правда, другая. Хорошо знакомая боль треснувших ребер, а рот наполняется смесью крови и слюны. «Знай свое место, Борчук!» — доносится откуда-то. Голос срывающийся и злой. «Хотя какой ты барчук! Ублюдок!» Руки дрожат. Не те, которые болезнью источены и превратились в высохшие палки, но вполне себе обычные руки, слабые только. Растопыренные пальцы впиваются в землю, пытаясь спать не от тела. Колени подползают, спина выгибается, сдерживая дёргание в животе. Правда, ровно лишь до того момента, как в живот впечатывается нос чьего-то ботинка. Сила удара опрокидывает на бок, и там внутри живота что-то обрывается, а потом и течет по ногам. «Хля! барчука басался. Гогот говорит, что я не ошибся. «Ах вы ироды!» Громкий женский голос отвлекает не только меня, «Уж я вам, уж я, Евдокии Путятишни, все-то расскажу! Ишь ты! Совсем страх потеряли!» А вот такого я не помню в упор. То, как били меня за старым сараем, помню раз прекрасно, И запах навозов, которые как-то запихали смеху ради. Что поделать, развлечений в приюте было не так и много. И боль в сломанной руке. Пальцы до конца жизни не восстановили подвижность. Ничего, научился писать левой. Худо-бедно, а большего сироте не нужно. И Ленка, вон, писанная, понимала. Дурак я. Ишь ты, меня подняли. Вставай, болезный, вставай, крепко тебя. Идти-то можешь? От женщины пахло тем же навозом, но больше молоком и свежим хлебом. «Ничего, перемериться мука будет. Евдоке на вон деду вашему отписалося. Глядишь, и с милостивица над сиротой то Чай своя-то кровь не водится». «Деду? Какому деду?» Все-таки на этот раз мне что-то над дивоядренное вкололи. Или болезнь принялась за остатки мозга. Хорошо, что завещание состоялось еще тогда, когда впервые диагноз поставили – И справочку взял о вменяемости, чтоб потом Ленке проще было. А то знаю, стоит подохнуть, так налетят дорогие родственнички, потребуя законную долю. Проходили. Правда, когда папаня в последний раз заявился, слезу роняя, я уже крепко семейными узами наученный был. Потому и сумел послать куда надобно, а заодно братика с сестричкой, племянниковой и прочую неожиданно многообразную родню. Может, зря? Что было, то было. Времена такие, и я не ангел. Никогда не притворялся, они же просто люди. А людям свойственно подкидывать дерьма ближнему своему. Племянники тем паче ни в чем не повинны. С ними я-то толком и не знаком. «Ладно, я как раз не обидел, может, не так, как они рассчитывали, но...» «Хорошим людям помощь будет, а плохим, сколько ни дай, все мало!» Ноги дрожали, так вот крепко дрожали, мелко, норовя подломиться при каждом шаге, и главное, я чувствовал обиду, и горечь, и страх, и снова обиду, что все вышло так. Стыд дичайший, будто изнутри глядел в мальчонку... Савелий. Его тоже Савелием звали. Правда, фамилии у него не было. Это как? Отец отказался признавать сына, мать из подлого сословия, к тому же родила вне брака, потому чушь какая. Как подобное вообще возможно-то? Но возможно. Он ведь думал о матери, о том, что отец Пусть и не признал, но заботился. Дом вот купил, определил содержание, которого хватило на жизнь вполне себе безбедную, и даже обещал в рот забрать. После. Когда? головой сделается. Нет, точно чушь. Но отец сгинул от духовной... Завещание... Точно. Завещание не оставил. Идиот, что скажешь? Безответственный причем. Мальчишка обиделся. То есть он тоже меня воспринимает? Получается, что да, такая забуристая дрянь, однако, наверняка японская. Узкоглазый вечно придумывает что-то этакое. Пускай себе. Я не в претензии наоборот даже. Всяко лучше, чем корчиться от боли, пытаясь ухватить зубами подушку, чтоб не застонать. Так что продолжаем познавать познаваемое. Хотя познавать особо нечего. Дальше просто. Дом они потеряли. Кажется, матушка хотела купить другой дешевле, а на разницу жить, но ее обманули. Затем и обокрали, лишив той малости, которая у них была. Матушка от этого впала в тоску и умерла. Охренеть история! В тоску она впала! То есть причины для депрессии у нее, безусловно, имелись. Но вот чтобы взять и помереть, бросив ребенка, Ленка однажды залетела. Не скажу, что мы так уж предохранялись или вообще о чем то таком думали. А потому залет штука в целом даже ожидаемая. И было нам уже не по 20 когда такого пугаются. И даже не по 30 и Я и обрадовался грешным делом. Колечко выбрал, чтоб все честь по чести, только дрилась радость недолго. Больничка, выкидыш, и Ленкино бледное лицо. Я еще успокаивать пытался, что, мол, 37 это не возраст, что их 50 рожают. Хрен нас два угадал. Почему? Это ему интересно. История не для детей, но этот Савелий выдуманный. Стало быть, можно. Просто вот... «У меня дом, отбитые почки, которым служба в армии на пользу не пошла, особенно в той, что пыталась меняться вместе с остальной страной и с ней же стремительно разваливалась. Потом после армии побомжевать пришлось померзнуть, пока дядьки Матвею не попался, а он меня и пристроил, не только меня. Хорошую стаю собрал, зубастую и голодную, да всего голодную». «Вот и выгрызали мы место под солнцем, до да свое счастливое настоящее, и платили за него кровью, да не всегда чужой, а избыток железа в организме и старые дырки, как выяснилось, не слишком хорошо на репродуктивном здоровье сказываются. Это мне потом уже доктор поведал». У Ленки тоже хватило, и детство у нее было веселым, в котором пришлось и поголодать, и померзнуть, побег... Шатания по необъятной, потом уже был рынок, сумки и забеги с ними через границу, водка, чтоб крышей не поехать от этого счастья, и сигареты. Отчаяние, когда ее снова кинули, и смена сферы деятельности, как это принято говорить, на иную то, что женская традиционная, высоко в теории доходная. Потом-то я уже запретил ей. В общем, другая история. Главное, что потрепало ее не меньше, чем меня. Да и в моих войнах пусть тогда и догоравших ее дело. Короче, херовые из нас родители. Да. Сочувствует. Даже жалеет. Смешно. Так-то потом уже у нас все было. Ну, кроме брака. С другими? Ну, да, бывали. я не святой и близко. Одно время, как бабки шальные пошли так и вовсе одурила чувство собственного величия. Хорошо выдурить успел, пока живой. И у Ленки стучались романы, даже замуж как-то собралась, только женишок на поверку гнилым оказался. А так бы я отпустил, да, и помог бы всем. У меня немного близких, если подумать. Точнее, только вот Ленка, одна, которая каждый день в больничку тягается, может, как помру, даже всплотнет «Евдокия путятишна!» Этот голос снова сбил с печальных мыслей. «Евдокия путятишна! Вы только поглядите, чего эти ероды натворили-то! Вон, живого места на мальце нет! Как бы утробу не отбили-то! Помрет, а с нас потом спросят!» Лица коснулись теплые пальцы. «И какого хрена я не вижу? Даешь бред с картинками! Так веселей!» Кто? Вопрос сухой, и в голосе слышу раздражение. «Так этот! Метельк с товарищами! Барагозят и барагозят! Никакой на них управы! Уж я и так, и я так!» Женщина лопотала и чувствовалась, что она неведомой евдоки путятишное, смешное отчество, если не боится, то всяко опасается. «По десятку розок, а потом в карцер дня на три, на хлеб и воду, и донеси, что еще раз позволит себе подобную вольность», и я их Трубецким отправлю на фабрике». Женщина тихо ухнула. Видать, угроза была не пустяшной. «Где болит?» «Это уже нам с Савкой». Т «Тут?» Он коснулся бока и тут, и... Голос у него сделался ноющим и плаксивым. «Стоять?» Я одернул пацана. «Нытики раздражают». А он, твой, гляди, готов был разреветься в голос трубно и размазывая сопли по физиономии. Не надо. Не из тех, она кого слезой разжалобить можно. Вот что мне в жизни реально помогло, это чуйка. Ленка говорила, что этот талант людей так вот с полуслова срисовывать, понимать, кто и чем дышит. Так что вдох... Да, больно, но боль перетерпеть придется. И выдох и спокойным голосом «спокойным» сказать. Ребра, кажется, сломаны. Голосок у мальчишки тонкий и дрожит, но уже в слезу не падает. Справа два, слева одно, возможно, трещины. Евдокия путятишно слушает. А Савка пусть последних сил надержится. Ушибы мягких тканей не опасно, а вот о внутренних повреждениях сказать не могу. Надо же Рука переместилась на живот, и от нее внутрь что-то потекло. Теплое, даже горячее. Охренеть, обжигающее! «Стой!» — велили Савки, когда он дернулся. «Что чувствуешь?» «Жар!» — он ответил уже сам, хотя внутри дрожал штулист осиновый. «Боялся!» «Женщину?» «Сильный?» «Да, от ваших рук и внутрь, а потом растекается!» «Интересно!» Руки женщина убрала. Весьма интересно. Что ж, молодой человек, зарянка. Зарянка, отведи его в душ, пусть умоется. Одежду выдай. Так не напасешься же, чистый-то не напасешься. Если каждому давать до сроку, это ж порядка не будет. Вон, нехай, в воде прополощет, ныне тепло, не застудится как, а там и просохнет, и добре. Зарянка, я ведь и проверить могу. Евдокия путятишна позволила себе легкое недовольство, а то и инвентаризацию провести и аккуратней. Помой сама и смотри, чтоб не упал. Сотрясение все-таки имеется. Потом отведешь в лазарет. Пусть день или два отлежится. Она замерла, явно задумавшись. Каледин когда отбыл? Так ведь намедни? «Тогда сама отыщи медицинскую карту и принеси мне». «Антон Петрович расстроится, он не любит, когда в его кабинету кто-то лазит». «Если бы Антон Петрович был чаще трезв, чем пьян и с большей ответственностью относился к работе, ему не пришлось бы расстраиваться». В голосе Евдокии Петровны мелькнуло раздражение. «Проверка на чувствительность к стихиям относится к его непосредственным обязанностям, а я узнаю, что у нас появился потенциальный дарник. Вот так вот». «Дарник? Это как?» Ответить Савелий не успел. «Меня потянуло? Выкинуло?» «Стоять? Я, может, не хочу возвращаться. Мне тут в компании помирать веселее. Но кто бы слушал?» М да.